И в том, как волосы, неуложенные уложенные у парикмахера, закрывают часть лба, и в отсутствии косметики, и в том, что губам не была придана обязательная форма банчика, причем мажут их от чего-то самой яркой краской. По-моему, это разрушается мое понятие женственности, но никто так не подвержен следованию моде, то есть защитительной стадности, как женщины.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 Он снял цепочку с двери, открыл замок и предложил женщине войти. Та покачала головой, поманила его пальцем и полезла в сумочку. Я никогда не думал, успел подумать он, что смерть приходит так неожиданно. К тому же в облике женщины с зелеными глазами и без косметики. В какой-то миг Ассорио хотел резко захлопнуть дверь, и упасть на пол. Пусть стреляет. Я отползу в сторону. Да и потом дверь достаточно толстая, не так-то легко ее прострелить. Однако, представив себя падающим в халате и шлепанцах небритым еще, он не смог переступить в себе потомка испанских конкистадоров достоинства. Прежде всего, достоинства, особенно в последние мгновения жизни. Женщина достала из сумочки два тонких листка бумаги, шепнув «Это вам. Посмотрите, если заинтересует, тогда я смогу рассчитывать на разговор с вами». «Почему вы не хотите войти ко мне, сеньора?» — спросила Сорио, испытывая облегченное чувство умиротворенной радости. «Потому что мой друг сказал у вас нечист. Сорио пожал плечами, еще раз посмотрел на женщину, быстро пробежал текст. В мардель Мардельплате живет СС Штурмбанфюрер Визер, повинен в убийстве 700 белорусских женщин и детей. В Парагвае скрывается СС Штурмбанфюрер фон Рикс, на его совести 400 французов. В Египте под именем Али -бен Кадр скрывается СС-штандартенфюрер Бауман, разыскиваемый Нюрнбергским трибуналом как руководитель Энзац-групп по уничтожению поляков и евреев. Доктор Вильхельм Байснер живет там же. Работник СД Бернхард Бендер скрывается под псевдонимом Бен Салем в Каире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 Ближайший сотрудник Геббельса доктор Ханс Аплер проживает в Малаге, имеет два паспорта на имя Салиха Шафара и Эмилио Гарсия. В Кордове открыто живут под своими фамилиями полковник Рудель, ПСС, штандартенфюрер, профессор доктор Танк.